Запись т р и д ц а т а Конспект. Последнее число. Ошибка Галилея. Не лучше ли? Вот мой разговор с И. Там, вчера, в древнем доме, среди заглушающего логический ход мыслей пестрого шума, красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета, и все время под застывшей на мраморе улыбкой к у р н о с о в а древнего поэта.